Глава сорок пятая. Сердце на двоих. Дым, пепел, зарево магического пожара. Они заполонили особняк, сливаясь в унисон с грохотом ломающейся мебели и чудовищным скрежетом. Змеи кромсали на куски с корнем, вырывая вживлённые в тело усилители, лишая тварь последнего шанса уцелеть. От жутких звуков было невозможно спрятаться. Они просачивались в каждую щелочку разлетаясь по дому смертоносным мэхом. Но я не испытывала страха. Только дикий холод и пустоту в груди. С каждой секундой, с каждым ударом сердца это чувство становилось всё сильнее. Но я упрямо пробиралась вперёд, разыскивая Сантьяго. Он должен быть где-то здесь. В комнате со змеями его не было, это я помнила наверняка. Значит, взрывной волной вынесла в коридор. «Где же ты? Где?» Двигаться приходилось вслепую, дым от магического пожара был непроглядно чёрным, как крылья проклятого ворона. Я всё ещё слышала его могильное карканье, и желание свернуть птицы шею с каждой секундой становилось сильнее. В прошлый раз Рок на своих крыльях принёс удачу, сегодня накликал смерть и беду. Но я готова была дорого заплатить, чтобы те не забрали из особняка лишь одну душу, змеиную. Шаг ещё один. И татуировка пары вспыхнула алым, а через миг от неё отделилась тоненькая нить. Она тянулась в самую гущу чернильного дыма, помогая искать в этом безумии величайшие сокровища. Сантьяго. Сорвалась с места, следуя за спасительной паутинкой, молясь, чтобы никто не помешал мне активировать пламя. Плевать на вспышку и магический шлейф. В такой неразберихе никто ничего не заметит. Главное успеть. И снова не спровоцировать Эрисею и защитный купол. «Великие тени, позвольте спасти его!» прошептала, чувствуя, как раскаляется зажатая в моих руках шкатулка. Пламя слышало приближение смерти и готовилось исполнить своё предназначение. Спасти одну жизнь или тень. «Прости, Амира, я обязательно найду другой способ вернуть тебя, но без Сантьяго мне не жить». Ещё один шаг, и сердце пропустило удар. Едва сквозь непроглядный дым начали проступать очертания мужской фигуры. «Сантьяго!» В один прыжок оказалась рядом, буквально выламывая крышку шкатулки, стараясь не смотреть на лужу крови вокруг, рваную рубашку и жуткую рану на плече, напоминающую след от огромных клыков. От неё во все стороны растекались зеленовато-чёрные нити из смрад. Пустынный яд. Проклятая змея успела укусить его. «Помоги, умоляю!» прошептала, разрывая дрожащими пальцами его рубашку. И прикладывая крайне ожерелье с пламенем, Сантьяго говорил, что легендарный артефакт спрятан в самом крупном камне. «Ну же!» Закрыв мокрые от слёз глаза, сосредоточилась на амулете. Мне нужна была всего капля магии, одна крохотная искорка, оставшаяся от огненной силы Сантьяго. «Давай!» С отчаянием вскрикнула до боли сжимая ожерелье. «Секунда. Две». Ничего не происходило, только горькие слёзы ручьями стекали по щекам. Ну? «Кьяр!» Ожерелье вспыхнуло алым пламенем, оплетая меня и Сантьяго своими нитями. Они закручивались вокруг нас в тугую воронку. Анна дособняком собняком гремела глушительный крик древней птицы. Огненный феникс услышал мои мольбы. «Кьяр!» — ещё один вскрик, словно молитва и обещание. Вокруг нас столбом взметнулся огненный шторм, сжигая прошлое, забирая боли, превращая старые раны в пепел. Жуткие язвы на плече Сантьяго стремительно усыхали и осыпались на пол серебристым крошевом. Могильный холод отступал, а в ушах батом отдавался стук наших сердец. Я слышала его, каждой клеточкой чувствовала, как израненное тело дракона вновь наполняется магией и силой как в целительном огне с шипением растворяются остатки пустынного яда и чернильные нити рока. Феникс умирал вместо Сантьяго, отдавая душу, чтобы исполнить своё предназначение. Спасти моего любимого, а затем возродиться вновь. В другом мире, в другое время. «Кьяр!» — крик вечной птицы разлетелся над особняком хрустальным перезвоном и рассыпался огненными искрами но сквозь эхо угасающего шторма я услышала зов и драконий рёв. Пока далёкий и тихий, но до боли знакомый — Амира и Джафар. Священная птица спасла обе тени, навеки оставшись в душах и возродившись в сверкающих татуировках, огненным цветком распускающихся на наших Сантьяго-руках. «Жив!» — тихий шёпот сорвался с губ растворяясь в отголосках затухающей битвы и шелести драконьих крыльев. «Жив!» — повторила, как молитву или заклинание. Скользнула кончиками пальцев по его щеке, словно желая убедиться в реальности происходящего, и вздрогнула, когда ответом стал судорожный выдох и едва слышный стон. «Сантьяго!» — воскликнула, забыв конспирации, и тут же прикусила язык. Он был без сознания и никак не мог услышать меня, в отличие от врагов. Замерла, пытаясь на слух определить, чем закончился бой. Самостоятельно оттащить дракона в безопасное место я не могла, ну и мысленно назвать Дагмана пока не рисковала. Пересидеть здесь? Сощурилась, пытаясь рассмотреть хоть что-нибудь сквозь густой дым, и судорожно выдохнула, заметив в дверном проёме очертания мужской фигуры. «Кар!» — вперёд незнакомца в комнату влетел проклятый ворон. У меня не осталось сомнений, кто именно заглянул на огонёк. «Даг...» Мысленный зов обрубило чужой магией, мощной и неукротимой, как горная река. Даже после смертельной схватки серебряный лис мог очень многое. «Вы...» Кар, Ворон неожиданно приземлился рядом и расправил крылья, словно закрывая нас Сантьяго от Гонсалеса. «Они враги...» Голос у главы Виэльской мафии оказался низким, грудным, а тон, нетерпящим возражений. Он не говорил, а подписывал приговор. Каждое слово — приказ. «Врагов тоже можно уважать». Контуры ворона задрожали. Птица с головой накрылась крыльями и начала стремительно увеличиваться в размерах. А через миг между нами замерла Донна Диварнака. Чёрные крылья превратились в шёлковые рукава и бесконечный шлейф, не дававший мне покоя с первого дня знакомства. «Роза!» В голосе Лиса проскользнула пугающее, пробирающее до костей хрипотца. А из коридора послышались знакомые голоса. «Наконец-то!» Я уже думала, Инквизиция забыла о нас и растворилась в тумане. «Они помогли нам!» «Ты спасаешь заклятых врагов!» — упрямо напомнил Гонсалес. «Ещё шаг, и обо мне можешь забыть», — змеёй прошипела Донна. «Я не имею дел с шакалами наподобие консильерем». Лис не ответил, но я кожей чувствовала его глухую ярость. Она растекалась по комнате вулканической магмой, только страха больше не было. Момент упущен, он уже не успеет навредить нам. «Слышу их», — уставший голос Дагмана прозвучал слаще музыки. Странно только, что паук не связался со мной мысленно и не засёк Донно с Гонсалесом. «Через две комнаты отсюда», — добавил. Шаг Элис замер напротив Донны. У меня сердце пропустило удар. «Хорошо». Фигуру Гонсалеса охватило серебристое сияние. «Я уйду и забуду о том, что видел. Это будет платой за помощь». «Спасибо». Шёпот Розалинды слился с голосами штурмовиков. А мимо меня стрелой промчала искрящая лисья тень. «Катари!» Первым в комнату ворвался Дагман и, заметив Донну, застыл на пороге. «Я уже поняла, что вы не те, за кого себя выдавали». Тихонько рассмеялась Донна. «Но вы спасли мою семью, помогли уничтожить Диего и найти то, за чем он охотился. Я ваша должница». Она перевела взгляд на меня, беззвучно напоминая, что долг отдала только что, защитив нас от Гонсалеса. «Вам придётся проследовать в штаб». Дагман тенью проскользнул к нам и, наспех осмотрев Сантьяго, подал знак штурмовикам. «Вас ни в чём не обвиняют, но в доме сейчас опасно. Артефакторное кольцо вокруг Оресея до сих пор нестабильно. Нужно эвакуировать слуг, а раненых доставить в лазарет». «Я помогу» кивнула Роза, и встречусь с главой Инквизиции. Думаю, он захочет многое обсудить. От усталости я едва не забыла, что личность Микелы для всех оставалась загадкой. По официальной версии, орденом руководил мужчина. А сама Дальваджи постоянно скрывалась под специальной иллюзией. «Разумеется», — сухо отозвался паук. «Пойдёмте, здесь лучше не задерживаться» два штурмовики подхватили бессознательного сантьяго он жестом указал на выход кажется теперь и впрямь все закончилось.